На микрополис сброшена атомная бомба. Только что мы получили сообщение, цитирую вам его в первозданном виде, без какой-либо правки. По столице Микроленда нанесен ядерный удар. Город полностью разрушен, а миллион его жителей, как предполагается, убиты или ранены. У нас в студии специалист по вопросам глобальной стратегии, Профессор Томас Адлер. Итак, профессор, что вы думаете о столь неожиданном повороте событий и как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация? В первую очередь мы должны подвергнуть анализу причины нападения. Почему на государство, открыто заявившее о своем нейтралитете, сбросили атомную бомбу? На этот вопрос можно было бы ответить примерно так. Сейчас, когда силы коалиции Инь продолжают свое победоносное наступление, особенно на русском и саудовском фронтах, руководители входящих в нее государств вполне логично опасались, что Микроленд резко сменит свою позицию. Напомним, что королева Эмма-109, хотя и заявила о нейтралитете, но в то же время выразила желание поддерживать баланс сил. В связи с этим, я полагаю, страны лагеря Инь просто испугались, что их триумфальное шествие побудет Мчей примкнуть к лагерю Ян. Как бы там ни было, профессор, уничтожить практически всех микролюдей, единственное из опасений, что они примкнут к лагерю противника, решение слишком уж радикальное. Вам не кажется? И да, и нет. Не надо запывать, что совсем недавно МЧ устроили демонстрацию своего военного могущества и произвели неизгладимые впечатления на присутствовавших высших офицеров и политиков. Чайки, бомбардировщики, дельфины, торпеды — это ведь может изменить весь ход войны. Вы хотите сказать, что причиной их гибели стала демонстрация силы? Знаете, в Японии есть поговорка Торчащая шляпка гвоздя притягивает к себе молоток. Многие политики, увидев, насколько микролюди могущественны в военном плане, в любом случае встревожились не на шутку. В интернете много говорят о тайном сговоре микролюдей с коалицией Ян. А что по этому поводу думаете вы, профессор Адлер? По сути, это не более чем слух, который... По всей видимости, распространяют силы коалиции Инь, чтобы оправдать свои действия. Как бы там ни было, правды мы теперь не узнаем, поскольку государство Микроленд отныне не существует. Благодарю вас, профессор Адлер. Ядерный удар незамедлительно осудили главы всех государств мира. «Генсек ООН Станислав Друэн приказал начать расследование. Мы будем держать вас в курсе событий. Теперь переходим к другим новостям». Наступление Золотой Орды. Гигантская армия коалиции Инь, недавно получившая свежее подкрепление и ныне насчитывающая около 40 миллионов человек, продолжает захватывать все новые и новые территории на Западе и Востоке. На днях она взяла в кольцо осады столицу Австрии – Вену. В самом городе ей противостоит группировка войск численностью около 12 миллионов, по большей части европейцев и индусов. Таким образом, численный перевес сил инь в этом сражении составляет «28 миллионов человек. Если этот бастион падет, вся Европа окажется беззащитной перед безудержным натиском Золотой Орды», заявил бывший президент Австрии Шварценеггер, призывая международное сообщество оказать помощь с тем, чтобы, по его словам, избежать худшего. «Флорида!» Пока войска США сражались во Флориде, чтобы сбросить в море кубинские и венесуэльские подразделения, пытавшиеся высадить десант, через границу Техаса на территорию страны вторглась мексиканская армия, усиленная бразильскими и аргентинскими дивизиями. На данный момент южноамериканские силы взяли в кольцо осады форт Аламо, расположенный рядом с городом Сан-Антонио. Напомним, что это место является в высшей степени символичным, поскольку 23 февраля 1836 года 1800 солдат мексиканского генерала Санта-Анны осадили форт и 6 марта взяли его штурмом. Все защитники форта, 190 человек, в том числе и прославленный Дэви Крокет, король Дикого Запада, были истреблены. Надо заметить, что сегодня соотношение сил совсем иное. 300 тысяч южноамериканских солдат, объединившись под стягами коалиции Инь, пытаются разгромить 60 тысяч североамериканских военных, защищающих альянс Ян. Складывается такое ощущение, что сейчас, когда оба противоборствующих лагеря обладают примерно одинаковым военным потенциалом, решающим фактором является низкая рождаемость в странах лагеря Ян. Окончание войны на борту Звездные Бабочки-2. В то время как на Земле коалиция Инь за последние недели добилась значительных успехов, на звездолете «Звездная бабочка-2» дела обстоят совершенно иначе. Сильвен Тимсит объявил, что силы Инь у них разгромлены. Коалиция Ян одержала над ними окончательную победу. Между враждовавшими сторонами подписан «Мир», Они договорились немедленно приступить к устранению повреждений звездолета. Помощь пострадавшим. Общественная организация «Больше жизни», в которую входит гуманитарное подразделение, занимающееся оказанием благотворительной помощи жертвам Третьей мировой войны. Это подразделение находится под патронажем швейцарского ученого и миллиардера, Жерара Сальдмена приступила к реализации специальной программы поиска выживших во время ядерной бомбардировки микрополиса. Концерт. В рамках того же проекта многие известные мировые исполнители намерены организовать в Удстоке глобальный концерт под девизом «Спасите МЧ». Вся прибыль от мероприятия будет перечислена непосредственно на счета ассоциаций «Больше жизни», которая в случае обнаружения уцелевших в этой трагедии обязуется заняться их лечением. Биржа. Несмотря на катастрофу, имевшую место на Азорских островах, на бирже зафиксирован значительный рост. Создается впечатление? что теперь, когда риск конкуренции с промышленностью микроленда сведен к нулю, инвесторы ставят на оживление в сфере производства вооружений. Погода. После случившейся три дня назад вспышки на солнце, дневное светило, похоже, успокоилось. В ближайшие дни ожидается более приятное, и комфортная погода, местами пройдут кратковременные дожди, которые, вполне очевидно, принесут только пользу.